Глава одиннадцатая. Забор был покрашен в белый цвет. Он был такой высоченный, что через него невозможно было заглянуть. Калитка в заборе с трудом отыскалась. Она была заперта. Плюс нажал на кнопку звонка. Звонок прозвенел, но к калитке никто не подошел. «Может, его дома нет?» — высказала предположение «девятка». Вдруг из-за забора донеслись звуки беседы. «Ну, ты только покажи, как надо, и все, и я тебя отведу на место», — говорил Минус. Чей-то незнакомый голос возражал. «Солдат прежде всего должен знать дисциплину». «Ну ладно», — говорил Минус. «Ты только покажи мне, как ходят с троевым шагом. Это так красиво, я не умею. но ну, научи». «Не хочу». — возражал голос. — Я из-за тебя дисциплину нарушаю. Через два дня занятия в школе начинаются. А ты что, обманул меня? Научился под моего командира голос подделывать, заставил обманом покинуть казарму, то есть задачу. Я же, получается, самовольно отлучился. Это, по-твоему, порядок? — Непорядок, — отвечал Минус. — Но мне так хочется уметь ходить с строевым шагом. Я ведь для тебя старался, грибами тебя угощал, кролька хотел тебе принести. Минус! Закричал Нуль, сейчас же калитку!» Меня нет дома, я в гостях у пятерки, ответил Минус и калитку не отпер. Как не стыдно выдумывать, минус! крикнула пятерка. Я же тут, возле твоего забора. За забором послышался какой-то шорох, потом шепот, потом опять шорох, потом ключ в замке что-то прочирикал, и калитка открылась. «А, это вы», — сказал Минус безразличным тоном. «Что, будет общее собрание по случаю нового учебного года? Я повестку не получал». «Перестань», — прервал его нуль. «Ах, какие славные ребята пришли ко мне в гости», — выкручивался Минус, сделав вид, что и Алю, и Антона увидят первый раз. «Это что, ученики первого класса?» «Минус», — строго сказал Плюс. Или ты сейчас же вернешь солдатика, или мы тебя переселим в какую-нибудь очень скучную книжку без картинок и заставим там работать обыкновенным тире. Нет, нет, не надо, пожалуйста, испугался минус. Ты вообще последнее время ведешь себя недостойно, сказала пятерка. Ты наладился отнимать, что захочешь, у кого захочешь. Это же безобразие. Тебе что положено отнимать? Грозно спросил Нуль. «Вычитаемая», — сказал Минус. «А ты? Как ты себя повел?» Ну, ведь вычитаемый в этой задаче барабанщик, а я так хотел, чтобы настоящий пехотинец научил меня шагать строевым шагом. Я думал...» «Что ты думал?» — еще суровее спросил Нуль. «Я думал, меня когда-нибудь, может быть, тоже пригласят на парад. Его положительно надо превратить в тире», — фыркнул Нуль. «Нет-нет, пожалуйста, не надо!» запрочитал Минус. «Ты обещаешь исправиться?» спросил его Плюс строго. «Иначе ты всему первому классу Б испортишь учебу. «Я прошу вас у всех прощения», сказал Минус. «Я понял. Я был неправ. Математики нельзя так самовольничать. Извините меня». «Где солдатик?» спросил Нуль, все еще сердец. «Я его спрятал в крыжовнике. Я думал, вы там искать ни за что не будете. Он колючий. Не солдат, конечно, а крыжовник». Минус вывел пехотинца, тот отдал всем честь и тут же стал проситься, чтобы его отпустили. «Мне надо срочно вернуться», — сказал он. Ему никто не успел ответить, потому что калитка распахнулась, и в нее влетела единица. «Наконец-то я вас догнала», — говорила она, задыхаясь от быстрого бега. Мне было так неловко, я заподозрила, что солдатик забрал нуль, а потом подумала и поняла, нет, нуль так никогда не поступит. Мало ли что он умеет аннулировать в тех случаях, когда это необходимо. И что мне вступило в голову? Простите меня, нуль. — Да ладно уж, — сказал нуль примирительно. — От тебе не стыдно, Минус? — Я так больше никогда не поступлю, — грюмо сказал Минус. — Успокойся, единица, — сказал нуль. Пожмём друг другу руки и помиримся. Нам ведь много придется с тобой работать в паре». Аля не поняла, что «нуль» имел в виду. Единица и «нуль» подошли друг к другу, и рукопожатие состоялось. Тут Алю осенила. Вместе они были цифрой «десять». А «десять» — это ведь очень важная цифра. «Пожалуйста, поскорее покажите мне, как вернуться на 77-ю страницу». — попросил пехотинец. «Зачем же дело встал? Я тебя сейчас отвезу на машине». «А как же чай с пирогом или пирог с чаем, что практически одно и то же?» — спросил Плюс. «Как-нибудь другой раз Плюс», — сказал ноль «Вас я тоже захвачу», — обратился он к Али и Антону. Все друг с другом сердечно простились. Минус снова попросил прощения и обещал вести себя примерно. «Я приду к вам в тетрадки и дневники», — обещала пятерка. «Остерегайтесь двоек по двадцать девятым числам, потому что двадцать девятого я бываю занята». Плюс и девятка махали им на прощание. Машина мгновенно доставила всех на 77-ю страницу. Там шла перекличка. Пехотинец как раз, секунда в секунду, успел встать в строй на свое место. Когда мама вернулась домой... Она застала Алю с учебником математики в руках. «Умница, доченька», — сказала мама. «Будешь у меня отличницей». Тут зазвонил телефон. «Антоша?» — спросила мама. «Вы уже вернулись с дачи? Скажи своей маме, что я к ней вечерком зайду. Тебе Алю позвать?» «Александра! Тебе Антон к телефону!» Мама теперь часто называла Алю полным именем, чтобы она привыкла к тому, что так ее будут называть в школе. «Да», — сказала Аля. Ее вдруг охватили сомнения, не приснились ли ей все их приключения в учебнике математики. Она ждала, что скажет Антон. «Аль, будем рассказывать или нет?» — спросил Антон. «Я боюсь, засмеют и не поверят». «А пусть», — сказала Аля. «Я думаю, кто умный, тот поверит, правда, Аль?» — сказал Антон. Аля с ним согласилась.